«Опять же, по собственной воле», — заметил Сэм. «Но на этот раз от ее решения зависит и наша жизнь. Вот уж вряд ли. Нельзя испытывать судьбу. Нельзя позволить кровопийце охотиться на наших землях». «Тогда вели им уйти», — сказал волк, поддержавший меня. «Это был Сет, ну, конечно. И навлечь опасность на других? Когда кровопийцы появляются на наших землях, мы их уничтожаем» и неважно, куда они держат путь и где собираются охотиться, мы защищаем всех, кого можем». «Бред!» — воскликнул я. «Еще днем ты боялся только за стаю». «Днем я не знал, что под угрозой нашей семьи». «Невероятно! И как ты собираешься убить эту тварь, не убив Беллу?» Последовала многозначительная тишина. Я взвыл. «Она ведь тоже человек! Разве мы не должны защищать и ее?» «Белла все равно умирает», — подумала Ли. «Мы просто ускорим процесс». Это было последней каплей. Я отскочил от сеток его сестре, оскалил зубы и уже хотел вцепиться в ее заднюю ногу. Когда почувствовал на своей шкуре зубы Сэма, он оттащил меня в сторону. Я взвыл от боли и в ярости обернулся. «Хватит!» — приказал он двойным голосом Альфы. Из-под меня, словно выбили землю, я резко остановился и лишь усилием воли удержался на ногах. Сэм посмотрел на Ли. «Не будь так жестоко», — велел он. «Жизнь Беллы — огромная жертва, и мы все это понимаем. Убийство человека противоречит нашим убеждениям. Оправдать его может только одно. Мы все будем горько сожалеть о том, что совершится сегодня». «Сегодня?» — в ужасе переспросил Сэт. «Давайте для начала все обсудим, хотя бы переговорим со старейшинами. Нельзя же просто так...» «Сейчас не время быть благосклонным к Калленам, Сет. Мы должны торопиться». «И ты сделаешь, как я тебе велю». У Сета подогнулись ноги, и он склонил голову, не в силах противиться приказу Альфы. «Нам понадобится вся стая. Джейкоб, ты самый лучший боец и будешь драться вместе с нами. Я понимаю, как тебе трудно, поэтому возьмешь на себя сильнейших врагов, Эммета и Джаспера Каллинов. — С остальными можешь не драться, Эмбри и Квилл тебе помогут. У меня задрожали колени. Я пытался стоять прямо, но голос Альфы ломал мою волю. Мы с Полом и Джаредом нападем на Эдварда и Розали. Судя по тому, что нам рассказал Джейкоб, Беллу охраняют имена они. Карлайл и Элис тоже будут поблизости, возможно, и Эсми. Ими займутся Брейди, Ли, Коллин и Сет. Кто быстрее доберется до... Все услышали, как он мысленно запнулся на имени Беллы. Твари, тот ее и убьет. Уничтожить вампирова отродье наша главная задача. Стая тревожно зарычала в знак согласия. От напряжения все ощетинились, заходили быстрее, и звук шагов по солончаку стал отчетливее. Землю вспарывали когти. В центре воронки из оскаленных клыков и прижатых ушей Только мы с Сэтом стояли спокойно. Сэт почти приник носом к земле, согнувшись под приказами Альфы. Я чувствовал его боль. В тот день, когда он бился заодно с Эдвардом Калином, Сэт стал настоящим другом вампиров. Однако он даже не пытался сопротивляться. Что такое боль, когда нет выбора? Когда, говорит Альфа, стая подчиняется. Сэм еще никогда не злоупотреблял своей властью. Я знал, ему больно видеть Сета, рабски склонившегося к его ногам. Он поступил так лишь потому, что другого выхода не было. Вожак не мог лгать стае, когда мы входили в столь тесный контакт. Он действительно верил, что мы должны убить Беллу и чудовище, которое она носит под сердцем. Он верил, что у нас нет времени. Верил настолько, что готов был умереть. Сэм решил взять на себя Эдварда. Тот умел читать мысли, а значит, был самым грозным противником. Сэм не стал бы подвергать такой опасности кого-то из нас. Вторым по силе он считал Джаспера, поэтому и отдал его мне. Из всей стаи только у меня был шанс его одолеть. Молодые волки или возьмут на себя тех, кто слабее. Маленькая Элис не представляла никакой опасности без своего дара предвидения. А в прошлый раз мы убедились, что Эсми тоже не боец. С Карлайлом будет сложнее». Но он не приемлет насилия и в битве это ему помешает. Сэм детально продумал предстоящую схватку, чтобы у каждого волка был шанс выжить. Все пошло наперекосяк. Днем я сам рвался в бой, но Сэт оказался прав, я был не готов к этой битве. Ненависть меня ослепила, я не позволил себе хорошенько все обдумать, потому что понимал, к какому выводу я тогда приду.